Толпу любопытных. Брат Люк встречал их с каменным лицом. Он не верил в случившееся. Зенон не удостаивал до кучников ответами. Его чуть ли не до слез. Растрогал приход Греты. Старуха покачала головой и сказала только Вот ведь беда. Он задержал ее до самого вечера, попросив выстирать и починить его белье.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 по обычаю женщин своей страны, сама ему прислуживала. Угождая ему как служанка, она сохраняла достоинство королевы. Он мысленно представил себе большую с медным ободом лохань и узор вышитых полотенец. На другой день его арестовали. Сиприан, чтобы избежать пыток, признался во всем, в чем его обвиняли, и еще во многом другом. Вследствие этого постановлено было взять под стражу Пьера де Аннера, который находился об эту пору в Ауденарде. Что до Зенона, то показания монашка могли стоить ему жизни. По его словам, лекарь с самого начала был наперстником и сообщникам ангелов. Это он якобы дал Флориану колдовское зелье, чтобы тот приворожил и Делетту к Сиприану, а позднее предлагал снадобье, чтобы вытравить плод. Обвиняемый измыслил, будто между ним и врачом существовали противоестественные сношения. Позднее у Зенона было время обдумать все эти обвинения которые утверждали как раз обратное тому, что было на самом деле. Проще всего было предположить, что потерявший голову монашек пытался оправдаться, очернив другого, а, может быть, желая добиться от Себастьяна Теуса помощи и ласк, он со временем вообразил, будто достиг цели. В конце концов, всегда попадаешься в ловушку, так не все ли равно в эту или в какую нибудь другую так или иначе зенон был наготове при аресте он не оказал никакого сопротивления доставленный в судебную канцелярию он поразил всех назвав свое подлинное имя